Седьмой, восьмой стих. У вас тоже есть любящий отец? У меня очень хороший отец, и я рад, что он еще жив. Ему почти девяносто лет, но он всегда радостный. Если на улице пасмурно и темно, то он говорит, «В моем сердце столько радости и солнца, и нет причины для кручины. Он всегда был благодарным человеком, а это лучше самого большого богатства в мире. А теперь я расскажу вам забавную историю про моего отца. Как я уже говорил, мой отец – скромный человек. У него была хорошая профессия, но он никогда не претендовал на что-либо высокое. Часто он носил старые, поношенные костюмы своих братьев. Он был младшим из шестерых детей и родился почти слепым. Позже Бог исцелил его недуг. Но он и сегодня хорошо видит. Если мы недовольны были тем, что у других детей игрушки лучше наших, он говорил, «Дети, будьте довольны, многое можно видеть». Но не обязательно всё иметь. Однажды он отнёс в чистку свой костюм. Это был старый костюм, который ему кто-то подарил. Чистка находилась при магазине. Когда отец пришёл забирать костюм, к нему подошёл директор и начал извиняться. Мы очень сожалеем, господин Мюллербон, но ваш костюм при чистке потерялся. Дирекция поручила мне сказать, чтобы вы выбрали Новый себе костюм. Так отец получил новый костюм. Когда мама узнала об этом, она долго смеялась. «Конечно», — сказала она, «ты ведь сам никогда не купишь себе нового костюма». Теперь же получил его в подарок. Через две недели почтальон приносит открытку. «Уважаемый господин мюллер Бон. «Пожалуйста, обратитесь к нам в Берлин по вопросу вашего костюма». Отец подумал, «Ага, теперь они нашли мой старый костюм и хотят, чтобы я вернул им новый». Когда отец пришел в магазин, там был другой директор. Этот сказал ему то же самое, что и старый директор. «Но ведь я уже получил новый костюм», — ответил отец. Директор очень разозлился, что ответственные работники не проследили за этим делом, и отцу пришлось напрасно так далеко ехать. Директор долго шумел и ругался по телефону, и в конце концов сказал, «Тогда пусть он выберет себе еще один новый костюм». Теперь у отца было два новых костюма. Мать еще больше засмеялась. Услышав эту историю, представьте себе, дети, через три месяца нашелся и старый костюм. Да, так случается с тем, кто скромен. Что сказано в нашем стихе? Давайте еще раз прочитаем его и хорошенько запомним. А теперь мы помолимся и поблагодарим Господа, что имеем пропитание, одежду и квартиру, потому что Он заботится о нас, как Отец о Своих детях.